Глава 32. «То есть его, вроде как, пожалели», — уточнил По и решил, что сегодня же попросит у Флинн копию отчета о гибели Лорен Киттон, пока он знал только, что причиной стала автокатастрофа. «Вроде того», — признал Банни. «Нельзя же было снимать звезду, когда шеф только что потерял жену. Но отсрочка была временная». Шеф-повар Китон понимал, что они вернутся, поэтому мы все и были под таким давлением. И сохранили звезду, — подытожил По. Тот факт, что Китон в личных целях использовал смерть жены, его не удивил. Жестко, цинично и вполне в духе этого человека. И не только, — сержант По. Смерть Лорен стала для шеф-повара Китона большим ударом, Но вместе с тем подтолкнуло к новым свершениям. Он обновил меню, наладил связи с новыми поставщиками и поручил дочери вести хозяйство. По спросил Банне, разговаривал ли кто-нибудь с Элизабет с тех пор, как она вернулась. А она сюда не приходила. Думаю, остановилась в каком-нибудь отеле, который ей сняла полиция. Ее комната наверху не тронута, так что если она вернется, может сразу же там располагаться». Я поменял белье и впустил немного свежего воздуха. Персонал сильно взволнован. Банни покачал головой. Никто пока не в курсе. У всех хватает дел, особенно в связи с неизбежным возвращением шеф-повара Китона. Все, что им известно, его оправдали ввиду кое-каких новых доказательств. Я предоставлю ему возможность самому все им рассказать». Брэдшоу уже не терпелось сдвинуть дело с мертвой точки. Перелиснув страницу блокнота, она сказала. «Вы навещали шеф-повара Китона в тюрьме 36 раз, шеф-повар Банни. Почему?» — он нахмурился. «Я обязан это делать по контракту. Поскольку я занял должность исполнительного шеф-повара...» Это означало, что мне приходилось навещать его каждый раз, когда я хотел внести серьезные изменения в меню, помимо заранее оговоренных сезонных изменений. Кроме того, мне приходилось каждый квартал составлять полный отчет о состоянии бизнеса. Здесь написано, что в Пентонвилле, уточнила Брэдшоу, вы навещали его три раза в месяц. Почему? Она задала хороший вопрос. Поездка из Карлайла в Лондон была хуже смерти. Какую бы сильную благодарность Банни не испытывал Китону, мотаться туда трижды в месяц было чересчур. На миг Банни задумался. Это было после того, как его пырнули ножом. По и Брэдшоу переглянулись. В тюремных записях Китона не было ни слова о ножевых ранениях. «Его что?» «Он пролежал в больнице больше месяца». «Простите, я сейчас». По наклонился и прошептал на ухо Брэдшоу. «На вечер организую видеоконференцию с детективом-инспектором Флинн. Попроси выяснить, что за поножовщина и почему об этом не указано в тюремных записях. А заодно выясни, есть ли отчет о гибели его жены». «Я выйду на улицу, чтобы убедиться, что у меня есть сигнал, По». «Если дашь мне ключи от машины, я заодно выпущу Эдгара». Когда она ушла, По снова повернулся к банне. «Продолжайте». «Да больше и рассказывать нечего». Его порнули ножом, и пока он лежал в больнице, я надеялся, может, он теперь подумает насчет преемника. Надеялся, что он поменяет что-нибудь в контракте и даст мне чуть больше свободы действия. «Может, расскажет, где этот лес со сраными трюфелями». Брови по сами собой поползли вверх, вот и трюфели всплыли. Они нужны в каждом втором блюде, и мне это обходится в круглую сумму. О какой уж тут прибыли и речь. Шеф-повар Киттон сам их где-то собирал, но не сказал мне, где, а найти их не намного проще, чем навоз лошади качалки. И вы их закупаете. По бешеной цене, дороже золота. Это я уже знаю. Банни заинтересованно посмотрел на него, но Пони стал вдаваться в подробности. Он хотел спросить, как такому городскому пижону, как Китон, удалось найти в лесу трюфели, но ему нужно было обсудить наживое ранение. Эта информация была новой, и он хотел узнать побольше. В больнице он, наверное, немного погрузился в себя. Вовсе нет, даже наоборот. К нему как будто вернулись силы. За месяц до того я навещал его в Альткурсе, и он был совершенно подавлен. Отклонили еще одно его заявление об обжаловании приговора. И, думаю, он смирился с тем, что отсидит полных двадцать пять лет, если не дольше. Он даже согласился на новое блюдо, не спросив, какова прибыль с единицы. Но живое ранение придало ему сил. Эти слова казались полнейшим абсурдом. «Нет, его настроение улучшилось до того, как он был ранен. Когда я впервые навещал его в Пентонвилле, он уже как будто приободрился. Делился планами открыть новый ресторан среди озер или даже в Лондоне. Обещал, что я возглавлю оба. Много смеялся и шутил, если честно, даже слишком много. Так что это показалось мне странным. А потом его ударили ножом». «А потом его ударили ножом», — подтвердил Банни. «И это не испортило ему настроение». «Нисколько. Я дважды навещал его в больнице, и оба раза он был доволен жизнью». «Надо», — сказал себе По, — спросить Флинн, «может ли она подробнее изучить период между последним визитом Банни в Альткурс и его последним визитом в Пентенвиль. Нужно было выяснить, что привело Китона в такое хорошее настроение», которого не смог испортить даже удар ножа. «Видеоконференция назначена сегодня на 7 часов вечера, По!» Вернувшись, сообщила Брэдшоу. Воспользовавшись паузой, Банни вновь принялся выкрикивать инструкции. По знал, что его время почти истекло. Учитывая, что кухня была перегружена, им и так повезло. Он задал последний вопрос. «Расскажите мне об Элизабет». «Я полагаю, вы хорошо ее знали?» Банни покачал головой. «Не настолько, как можно было бы ожидать. Она все время была у себя, а я на кухне. При такой загруженности мы общались не очень-то часто». «А после работы, конечно...» Шеф-повар Китон очень оберегал свою дочь. И в этом был совершенно прав. «Он в бизнесе достаточно долго, чтобы понимать...» «Команда, особенно те, кто живет в общежитии для персонала, в перерывах всегда отрывается по полной. Вы про секс и наркотики. При такой напряженной работе это в порядке вещей, и шеф-повар Киттон знал, когда нужно закрыть глаза. Пока это не сказывалось на работе, ему было все равно, кто чем занимается в свободное время. А когда-нибудь сказывалось...» Впервые с тех пор, как они пришли, Банни встревоженно посмотрел на него. «Я не в курсе». Хитрый ответ. «Ни да, ни нет. Банни ничего не выдал». «Как вы считаете, с кем еще мы можем поговорить?» «Простите», — ответил Банни, «но мы уже начинаем обслуживать посетителей. Мне действительно пора». Поз сжал его руку. «Может, пригласите нас на ланч?» «Джен!» — обернувшись, крикнул Банни. «Да, шеф? Что у нас с ланчем? Все столики забиты?» «Да, шеф. Мы можем разместить еще двоих?» «Да, шеф», — помолчав, ответила та. «Я могу вместо одного столика на четверых накрыть два на двоих. У Джен два человека за столом, где могут разместиться четверо», — пояснил Банни. «Она сделает перестановку и накормит вас». Покивнул, радуясь, что пока не нужно уходить из слива и терна. Он почувствовал настроение банни. Шеф-повар хотел сказать ему что-то еще, но не мог. Не здесь, на кухне. По решил, что поговорит с ним после обеда. «К двенадцати подойдете? У нас немало блюд». По взглянул на часы. Им нужно было убить полтора часа. Они находились недалеко от территории комиссии по лесному хозяйству и могли прогуляться в лесу с Эдгаром. «Пусть Паниель посмотрит на нормальные деревья». Те немногие, что росли в Шапвеллс, были низкими, хлипкими и клонились под прямыми углами».